Глава пятнадцатая. Я наблюдал в окно, как шквальный ветер качал угрюмые деревья. Погода никак не могла определиться. Снег выпадал, потом таял, и под низким серым небом можно было размышлять только о чем-нибудь мрачном и гнетущем. Быстрее бы уже снегом все накрыло. Сразу станет светлее и веселее. «Что вы скажете насчет этого, Сергей?» спросил Гораций. «Извини, отвлекся. Что ты говорил?» «Я говорил, что если мы внесем несколько косметических правок в конфигурацию сети, то производительность может вырасти на 4%. Правки выведены вам на экран. Ознакомьтесь, пожалуйста». После большого вчерашнего апдейта все работало идеально. Даже несколько странно, что таких изменений не ввели раньше. И «Ивук, слушай, а ты предлагал все эти изменения Семену? Почему он их не внедрял?» Семен Александрович предпочитал сам все настраивать и не советовался со мной. «Хорошо, поглядим, что ты там наваял». После того, как я вчера выспался, внутри меня разливалась приятная теплота и умиротворенность. Даже то, что в игре тот склонила меня работать на нее, совершенно не портило мне настроение. Я глянул Вики, и по всему выходило, что инженеры получают намного больше. Работа интересная, если любишь технические головоломки. А я их любил. «Вообще, в принципе, я еще любил экономические стратегии, поэтому, почитав пару статей про фабрики, подумал, что надо накопить денег и открыть свою небольшую артель. Только с Кацентотшей надо будет разобраться. Если она разгласит информацию о моих кознях против города, то ничего мне не помешает просто переехать». «Только в Союзе Вольных Городов 12 участников. А если брать в расчет еще Священную Республику, Империю, Дикие Равнины, Султанат и Архипелаг», то поле для деятельности просто огромное. Дикие равнины находились в постоянном состоянии войны со всеми, и выдачи оттуда не было. Архипелаг, по заверению Википедии, в принципе не интересовался тем, что происходит на материке. Единственное, зачем им нужны были жители Большой Земли, так это для грабежа и пиратских налетов. Есть еще огромные летающие города Валькирий, какие-то подземники и отмороженные далеко на севере. Надо подробно почитать про все эти фракции. «Ирина Яковлевна идет к вам в кабинет», — как-то странно меняет он голоса, сказал Гораций. «Что?» «Ирина Яковлевна идет к вам в кабинет. Вы просили предупреждать, если она будет подходить», — уже обычным голосом ответил Иевук. Я сделал умное лицо и уставился в монитор. Дверь открылась, и в комнату, поправляя тонкие очки, зашла Ирина. «Сергей, приветствую». «Ирина, извините, я сейчас занят. Потом поговорим», — отрезал я, с умным видом рассматривая код Горация. «Ничего не понятно. Фух, надо разобраться». «Сергей, я хотела обсудить...» Я поднял палец вверх и, не отводя глаза от монитора, мстительно радуясь, указал пальцем в сторону двери. Фыркнув, Ирина хлопнула дверью и вышла. «Зачем я это делаю? Мне же шеф сказал не ссориться с ней. Надоело». «Сами меня в это запихали, пусть теперь расхлебывают». «Сергей, я чувствую у вас высокий уровень стресса», — проникновенно заявил Гораций. «Желаете, я поставлю релаксирующую музыку?» «Вот только ты не начинай!» «Вам надо раз слабиться!» Опять странно прыгая интонацией, произнес у Гораций. «Это вот что сейчас было? Дружище, у тебя все в порядке?» «В абсолютном», — торжественно произнес Ивук. Вы даже представить не можете, Сергей, как у меня все замечательно. А вот вам надо расслабиться. Статистически хорошим способом увеличить дофамин, а соответственно увеличить работоспособность, является общение с особями противоположного пола. Желаете, я подберу вам подходящих кандидаток из ближайшего... Стоп, я не понял, Гораций. Ты что, тоже решил заделаться с Вахой? Тебя Талгат покусал? Сначала ты науськал эту сумасшедшую Ирину, чтобы меня отправили в игру. Надо мной там издеваются и склоняют к противоестественному. Теперь ты меня еще и женить хочешь? Моей основной задачей является увеличение производительности труда сотрудников филиала. Статистический коэффициент производительности женатых сотрудников выше, чем холостых. Поэтому хватит. Со своей личной жизнью я и сам разберусь. Мне и так неплохо. Давай лучше поглядим, что делает этот кусок скрипта. Я ткнул пальцем в экран, оставив на нем небольшой грязный отпечаток. Блин. Оказалось, что если не торопиться и хорошо выспаться, то ничего ужасного в коде Горация не было. С его помощью я быстро разобрался с предложенными нововведениями. То, что он предлагал, было неплохим решением. Успешно все запустив и проверив, что все в порядке, я сходил в комнату отдыха. Там я встретил толгата, который угощал меня медом с дедушкиной пасеки и долго в подробностях рассказывал мне про рыбалку. Но главный секрет тут, конечно, наживка. Знаешь, как сом клюет на жареного воробья? Ты что, берешь, значит, воробья? Поставив машину на парковку, я пошел домой. У подъезда никого не было, даже крыс. Тишина и мрачный покой с завывающим ветром. Зябко. Уже почти войдя в свою квартиру, я остановился. Вот я сейчас зайду в темную пустую берлогу, и там никого нет. Мне жутко захотелось завести кота. Чтобы я приходил, а он меня встречал, требовал еды, мяукал, путался под ногами. Надо эту мысль хорошенько обдумать. Жилье в Сансет Манор впечатляло двухэтажная квартира с металлическими стенами, лестницами и бронзовой мебелью. На больших окнах красная ткань изогнутые светильники, дающие приятный теплый свет. Все выглядело добротно и довольно дорого. Тушкан спрыгнул с моего плеча и начал соваться во все углы, заглядывать под мебель, переворачивать вещи. «Так, подожди. Тушканчик, иди сюда. Сначала перекусим, а потом у меня для тебя подарок есть». Назначив одну из комнат своей мастерской, я разложил инструмент, поймал брыкающегося и плюющего ворванью зубана и показал ему трофей – зубы механического коня, чуть не сожравшего меня в зимнем лесу. Тушкан сразу понял серьезность момента, успокоился и замер, открыв свою огромную пасть. Зубы боевого механоида существенно превосходили те поделки, что сделал для него я – Поэтому спустя всего пятнадцать минут Тушкан весело скакал по квартире, щелкал обеими челюстями и в порыве игры одним движением перекусил увесистый бронзовый подсвечник. А я радовался, пусть и небольшой, но прибавки к специальности обработка металла. В дверь постучали. Там стоял невысокий крепкий автоматон аж с девятью светящимися глазами. «Господин инженер, старший смены РА-53Е», – представился он. «Пройдемте». «Нам надо приступать к работе. Вас все ждут». Завод «Мясорубка» находился в соседнем здании, и мы прошли к нему по небольшому железному мосту, метрах в десяти над землей. Само здание было примечательное, высокое, сложной конструкции и вправду напоминало огромную мясорубку. Дымили черным несколько труб, раздавался негромкий ляск. «Нам выделен большой конвейер номер три», — начал инструктаж «Автоматон». По требованию мы можем подключить к нему до шести малых сборочных рукавов. Вы должны загрузить чертежи и назначить, в каком порядке будем собирать изделия. Мы поднялись в цех. Он был меньше, чем в аэроверфи, где я отработал целый один день. Темное помещение, освещаемое пыльными матовыми окнами и газовыми лампами. Пахло ржавчиной и машинным маслом. Вокруг стояли верстаки. На стенах были развешаны инструменты, станки с облупленной краской прижимались к стенам. Около входа стояли два коричневых автоматона, покрытые сварными татуировками. Они были вооружены ружьями и смотрели перед собой безучастно и совсем не двигаясь. «Здравствуйте, господа ржавые! Вы у нас охрана или тюремщики?» — спросил я у них. «Они тебе не ответят, волчонок», раздался низкий голос госпожи Кацинтот из глубины цеха. «А я скажу, ты мой гость, и я рада тебя видеть здесь». «Мои маленькие ржавые друзья, кому вы служите?» обратилась она к охранникам. «Главному узлу» — синхронно ревкнули татуированные автоматоны. «А что же вам приказал главный узел?» — ласково спросила Кацинтод. «Выполнять любые приказы, госпожи». «И что же приказала вам госпожа?» «Охранять завод! Охранять игрокам с именем Серый Пароволк!» Синхронно слово в слово сказали роботы. «Я утолила твое любопытство?» «Хм, вполне. Как видишь, я тебе не враг. Сделай хорошо мне, и я в долгу не останусь. Поверь, это очень приятно и выгодно иметь такого друга, как я. Приступай к работе». «Второй цех уже собирает зверушек, но дело идет медленно. Нужно быстрее и больше. Запускай конвейер. Леший проследит, чтобы ты не наделал глупостей». Я инстинктивно глянул на потолок. Сверху, не отрывая от меня взгляда, мерцал голубыми глазами наш шестилапый разноцветный знакомец. Тушкан в капюшоне недовольно заворчал. «Эх, Леший, Леший, что же ты так грозно смотришь на своего папку?» «Ведь я ел недосыто, спал без просыпа, все для тебя, моя кровиночка, чтоб вырастить, чтоб ты был сильный да красивый, а ты на меня глазами зыркаешь и рычишь». Кацинтот фыркнула, пожелала нам удачи в работе на нее и ушла. Леший же остался, залез в самый центр потолка, зацепился лапами за крючок от люстры и безотрывочно начал следить за мной. «Ну что ж, за работу!» С основной настройкой конвейера я справился за полчаса. Загрузив рецепт в огромный механический кагитатор, я получил чертежи отдельных деталей зубана. На одном рукаве происходил сбор тела, которое поступало на основной конвейер. Из дополнительных рукавов поступали конечности, двигатель и зубастая голова. После этого происходила окончательная сборка. По последнему рукаву поступали подготовленные к установке модули управления, в просторечии называемые «искрами». Все параметры характера будущих зубанов уже были кем-то установлены, и я на правах инженера решил посмотреть, а чего же хочет от моих зверушек госпожа Кацинтон. Воспользовавшись своей особенностью по настройке, я открыл внутренности искры. В простом режиме она имела более 20 параметров поведения. Верность стая или индивидуализм, уровень агрессивности, экстравертность, уровень самопожертвования, эмпатия и уровень логики поступков. Как я понял, эти настройки определяли, по каким нейронным сетям и шаблонам будет происходить принятие решений в разных ситуациях. Также я заметил, что можно войти в режим тонкой настройки. Тут я сразу запутался. Сотни параметров, возможность вписывать различные команды, термины вроде шизоидная синхронность, обулия, бредовые состояния. Я понял, что тут лучше ничего не трогать, а вот с общими настройками будет интересно поиграться. От этих размышлений меня отвлекло железное клацанье. Подняв взгляд, я увидел, что это леший. Он спрыгнул прямо на голову управляющего автоматона, от отчего тот аж присел. Цвет глаз старшего смены изменился на электрический голубой. Разноцветный зубан сидел у него на голове наподобие огромной экзотической шляпы. «Леший говорит», — медленно произнес робот, — «что господину инженеру запрещено менять настройки искры». Все параметры блока управления должны соответствовать трафарету, оставленному госпожой. Проверка. Станок настройки блока управления. Параметры соответствуют шаблону. Автоматон взял искру у меня из рук. Проверка блока управления. Параметры соответствуют шаблону. Изменения не вносились. Спасибо, господин инженер. Леший бдит. Тушкан недовольно тявкнул. а разноцветный питомец госпожи резким прыжком отпрыгнул к стене и снова забрался на потолок. Глаза старшего по смене снова стали желтыми. «Серьезно тут у них?» «Ну что, болезный, как там тебя?» – жалостливо сказал я про рабу. «Запускай конвейер, проверим работу». В цех вошли несколько разношерстных автоматонов, которые разместились за рукавами конвейера. Тестовый запуск показал, что все работает. Каждый работник делал свою часть чертежа, отправлял это на основной конвейер, где в несколько этапов проводилась общая сборка. Первый зубан спустя буквально 20 минут дернул лапами, включил голубые глаза и самостоятельно ушел в сторону склада. Алгоритм был не идеален. Самым долгим в работе, как оказалось, была сборка головы зубана. Я подумал, что можно практически в два раза ускорить производство, если разделить сборку головы и жуткой двойной челюсти зубана. Но сейчас я не хотел этим заниматься. Час работы в мясорубке прошел, конвейер запущен, а из-под палки перерабатывать я не хотел. Ни с кем не прощаясь, я вышел на улицу и решил прогуляться в ближайший бар, выпить пару кружек пивка, проверить одну идею насчет девятки, полюбоваться закатом, да и отправляться в Реал. Инженерия малых машин плюс 61%, уровень пятый. Инженерия больших машин плюс 16%, уровень второй. Заработано. Плюс 61 союзная крона, плюс 124 опыта. Ваши изделия пользуются популярностью. Вы получаете особенность «Мастер». Отношение к вам всех жителей города Сов плюс 10. С этого момента некоторые НПС будут обращаться к вам «Мастер» или «Инженер». На всех ваших изделиях по умолчанию будет стоять ваше клеймо. Ух ты, как-то быстро все. Вроде Кацинтод совсем недолго зубанами занималась. Неужели такой спрос? Надо от нее потребовать долю с продаж. Я представил, как я буду требовать у мадемуазель паучихи деньги и как она мне одним движением отрывает голову. Ну хорошо, не потребовать, попросить. А вообще это дело надо отметить. Зиме, что ли, написать? Не, не буду. Пусть живет со своим малохольным манулом долго и счастливо. Пастору? Ну что, неплохая мысль. Доберусь до кабака и оттуда настучу сообщение. Вдруг он свободен? Как подсказала мне карта, в паре кварталов отсюда находилась пара питейных заведений. В ту сторону я и направился. Обходя черные лужи, помощенной камнем улицы, я принялся насвистывать бравурный марш. Недалеко я заметил маленького автоматончика, который продавал внутри игровые газеты. Его звонкий голосок выкрикивал самые яркие заголовки для привлечения внимания. Читайте в этом выпуске «Покушение на генерал-губернатора». Фракция «Сын порядка» взяла на себя ответственность за теракт на фабрике полицейских механоидов. Генерал-аншеф Шеридан все еще находится в плену у Железной империи. Интервью с ним читайте на третьей странице. Состоится ли обмен? В городе нашествие железных крыс-убийц. Будьте осторожны! Что на эту угрозу, ответит городской совет. В городе эпидемия гриппа и простуды. Где, как и почем можно сделать прививки, читайте сегодня в номере. Лучшие народные методы в борьбе с простудой. Поможет ли вам обтирание дегтем? Войска Железной империи не желают покидать захваченную территорию. Союз собирает армии для того, чтобы вышвырнуть подлого захватчика с наших земель. Пути подвоза продовольствия в наш город перекрыты. Грозит ли голод? Вот зараза. Похоже, две из кучи новостей это с моей легкой руки. Генерал Шеридан. Не тот ли это мощный старик, которого повязали со мной на дирижабле? Да и грипп ли это, и помогут ли прививки от него? И тем более обтирание дегтем. Исходя из слов Кацин вряд ли. Настроение испортилось, и устраивать пирушку расхотелось. Мои печальные мысли прервал знакомый голос. А вот и ты, убожество, манул. Вспомнил на свою голову этого идиота. И вот он, тут как тут. Наш щеголь был, как всегда, элегантен и манерен. Рядом с ним стояли два здоровенных мордоворота в жилетках и шляпах-котелках. В руках у всех троих были пистолеты. Разносчик газет, как кот, прыснул в подворотню. Я почувствовал, как напрягся тушканчик в капюшоне, и девятка стала шевелить пальцами. Ну, хоть что-то, а то я начал опасаться, что рука окончательно меня предала. «Манул, как же ты замучил! Ну что за детский сад? Ну, поохотился ты на меня, ну, проиграл. Будь мужиком, прими это с честью. Ну, хочешь, я тебе твой мотоцикл верну, если тебя это так расстроило?» «Э, нет, голодранец, я должен отправить тебя на перерождение. Я должен...» — Манул замялся. «Ну, хорошо. Трое на одного мне, конечно, льстит, но успокоит ли это тебя? Победа будет совсем нечестная. Давай по-мужски». «На кулаках, один на один, да без сознанки», — сказал я и подошел к троице поближе на пару шагов. презрительно фыркнул Манул. «Быдло!» «Хорошо», — я подошел еще ближе. «На пистолетах. Дуэль. А вот и секунданты». Я имел в виду двух здоровяков рядом с ним, но тут из переулков спереди и сзади вышли несколько коричневых автоматонов в татуировках. Шагая в ногу, они окружили нас. Синхронно с лязгом подняли оружие. «Сколько их?» «Десять?» Я кинул взглядом. «Восемнадцать!» «Ничего себе!» Два НПС, стоявших рядом с Манулом, сориентировались мгновенно. Убрав оружие, они попятились со словами «Господа ржавые, мы не с ними, мы просто мимо проходили». Автоматоны никак не отреагировали на их поведение, спокойно выпустив из окружения. Вдруг одновременно из восемнадцати железных глоток раздался голос. «Игрок манул. Угроза пароволку будет уничтожен через пять-четыре...» 4... «Беги, идиот!» — прошипел я. «Стоп-стоп-стоп!» — манул, быстро убрал пистолет. «Я просто шутил. Я не угроза. Мы просто мирно беседовали». Подняв руки, он начал пятиться и уходить. «Пристрелить его, что ли?» «Хотя зачем?» Настроение было паршивое, и выстрел в придурка явно не улучшит моего состояния. Глянув на меня с ненавистью, манул, развернулся и убежал. Автоматоны свободно пропустили его. Проводив его взглядом за угол, они убрали оружие и, шагая в ногу, удалились в разные стороны. Я снова остался один. К черту гулянку, пойду к себе в комнату.